и принялся наполнять чашу кушаньем, показавшимся Тилопе таким вкусным. Хозяева застали его на кухне за этим занятием и хорошо проучили. Жестоко избитый Нарото притащился к учителю, но тот не выразил ни малейшего сочувствия. какую, однако, скверную историю ты за меня попал!» — сказал он, усмехаясь. — Не раскаиваешься ли ты, что стал моим учеником? Нарота со всей энергии, какой только мог собрать, в своем плачевном состоянии принялся уверять, что он не только не жалеет, что последовал за таким гуру, но считает, что нельзя заплатить слишком дорого за честь быть его учеником, даже если пришлось бы купить эту честь ценой своей жизни. В другой раз, проходя вдоль канавы для стока нечистот, Тилопа сказал сопровождавшим его ученикам, «Кто из вас напьется отсюда воды, если я прикажу?» Нужно понимать, что речь шла не только о преодолении естественного чувства отвращения, но и о совершении акта ритуального осквернения — имеющего для индуса чистой касты очень серьезные последствия. Он ведет за собой исключение из касты и превращает в парию. Но пока остальные колебались, Барамин народа бросился вперед и напился зловонной жидкостью. Следующее испытание было еще более варварским. Учитель и ученик, жили тогда в хижине за лесной опушкой однажды вернувшись из селение народа застал святого за странным занятием за время его отсутствия телоа вытащи из бамбука много длинных иголок и теперь закалял их на огне он с удивлением осведомился что учитель собирается делать с ними Мак улыбнулся странной улыбкой. «Можешь ты стерпеть боль, если я тебе причиню?» спросил он. Нарото ответил, как всегда. «Он принадлежит учителю всецело. Учитель власен делать с ним все, что ему заблагорассудится». «Хорошо», — сказал Тилопа. «Протяни руку». Нарото повиновался... и учитель вонзил ему под каждый ноготь по иголке. Справившись со всеми пальцами на руках, он проделал тоже со всеми пальцами на ногах. Затем, заперев мученика в хижине, приказал оставаться там, пока он не вернется, и, как ни в чем не бывало, спокойно ушел. Сверепый гуру вернулся только через несколько дней, Ученик сидел, скорчившись на полу хижины, и иголки по-прежнему торчали у него из-под ногтей. «О чем ты думал, пока сидел здесь один?» — спросил Тилопа. «Не считаешь ли ты меня бесчеловечным? И не лучше ли для тебя уйти от такого учителя?» «Я думал», — ответил Нарото, — Какое страшное существование ждет меня в чистилище, если меня не озарит, по вашему милосердию, свет истинного учения прямого пути, и я не смогу избежать нового воплощения. Примечание. Излагаемые теории и практика не имеют ничего общего с древним ортодоксальным буддизмом. «Я приведу еще одно испытание, на этот раз забавное, по крайней мере, для всех, кроме героя приключений». Тилопа прогуливался с несколькими своими учениками. Ему навстречу попала свадебная процессия, сопровождавшая новобрачную в дом мужа. Макс спросил окружавших его последователей.